Глава 51. Марк. Начинается суета, и возмущения доносятся со всех сторон. Будто среди присутствующих нет тех, кто приговорил меня к казни, шайка трусливых идиотов. Тишина. Рябкая от главы совета старейшин и стучит ладонью по трибуне, призывая всех к порядку. Решение принято. Увести Мужчина не успевает договорить, потому что в помещении явно становится значительно жарче, а через пару секунд пространство неподалёку вспыхивает пламенем, и через образовавшуюся огненную воронку в зал суда выходит Самаэль, а за ним и Самценерт. А день-то сулит быть очень интересным. "Эпнеслыха, на кто позволил тебе твоему внуку являться сюда без приглашения?" взвизгивает Александр и подскакивает на ноги. Хрена уже спешит на помощь, но зверь выдаёт ему отмашку. Господа, прошу прощения за вторжение, но площадка для порталов по какой-то странной причине оказалась заблокирована. А мы с внуком очень боялись пропустить слушание касаемо Самаэля. Растянув губы в улыбке, отвечает владыка мира демонов. Но я прекрасно чувствую в его речах фальшивые нотки. Площадка заблокирована для перемещений, потому что вопрос по Самаелю будет решаться на следующей неделе, сообщает один из старейшин. Упс, ну, надо же, дни перепутал. Разводит руками Ценерт, пуская в ход все свои актёрские способности. Видимо, не зря преемника готовил. Старый стал, на покой пора. Самаэль на это высказывание начинает кашлять в кулак, пытаясь скрыть смех. А я не могу понять, зачем вы вообще эти два демона притащили в зал сюда? Ходят посмотреть, как я осыплюсь пеплом? Ценнарт, прекрати этот спектакль. Ты своей наглостью лишь усугубляешь ситуацию, недовольно протягивает Александр. Да что тут вообще можно усугублять? усмехается Самаэль и бросает в мою сторону далеко не сочувственный взгляд. Давайте успокоимся, Ценерт. Самаэль, у вас, как я понимаю, есть веские основания на вторжение в здание совета. Подаёт голос Звери, вы, кажется, ему причины появления демона в отличие от остальных известны. Максим, мы не станем слушать их оправдания. Пусть убирается во-своя силе охрана позаботится о них. Возмущается кто-то из оборотней. Все вопросы касаемо виновности Самаэля, вопросы виновности перебивает мужчину Ценерт, и теперь его лицо становится пугающе суровым. Лишь благодаря Самаэлю мы все остались живы. И, думаю, своим поступком он полностью реабилитировался перед советом за прошлые ошибки. Разве не так? Ценерт. Мне понятно твоё негодование, но сейчас решается судьба другого сверхха Голос Василия звучит слегка раздражённо, но всё же спокойно. Сразу видно, что несмотря на свою власть, никто из старейшин не горит желанием портить отношения с лодыкой Мира демонов. Уже решились. Подаю голос, напоминая о своём присутствии. И когда все снова смотрят в мою сторону, провожу большим пальцем по шее, демонстрируя суть решения. Зверевский отпрыск даже не пытается скрыть довольную хмылку. Ну, я и не ожидала от него сочувствия. Сейчас меня расстраивает лишь то, что, вероятно, не всего так и не смогу рассказать Амалии о своих чувствах. Удивительно. Так вы, господа, решили начать войну с вампирами? Сокрушается Ценнер, заставляя членов совета заметно напрячься. Сомневаюсь, что ваше решение одобро другие старейшины, а уж вампиры из других кланов вообще расценят подобное как вызов. Хеле даже плевок. Решение совета старейшин не подлежит осуждению. Мы начинаем спорить. Кто-то из демоновно тут же осекается под насупленным взглядом Ценрда. Простите меня за прямоту, но у вас слишком много, господа. В недалёком прошлом вампиры, облачённые в мантии, усердно пытались воспользоваться положением и склонить совет к гнусному решению, благодаря которому едва не приговорили к смерти моего внука. Сейчас, насколько я понимаю, происходит похожая ситуация. Мало кого из присутствующих заботит то, что на самом деле совершил Маркус, и всем плевать на причины, подтолкнувшие его к совершению необдуманных поступков. Честно, на некоторое время теряю дар речи, слушая рассуждения Ценерда. Что это вдруг, верховный демон, записался ко мне в адвокаты? В чём подвох? Ты забываешься, Ценерд. Сейчас ты на нашей территории, а не у себя во дворце. Поэтому прикуси язык и избався от своих советов и и м о заключений. Рачит один из волков, а я поражаюсь, как все настолько разные существа столько времени уживаются в одном месте и даже принимают какие-то обоюдные решения. А я согласен с сценардом. Совет не должен опираться на личную неприязнь к подсудимому при вынесении приговора. хватается за шанс спасти меня от гибели Максим. Марк до последних событий оставался чистым перед законом. Его действия не повлекли за собой ни одной смерти, сверховой не принесли никакого вреда миру людей. Поэтому я считаю, что достаточно будет взять под строгий контроль его деятельность и отозвать некоторые разрешения на сотрудничество с людьми. То есть ты предлагаешь простить и отпустить? задыхается собственным возмущением, сидящий рядом с Максом Обарти. Может быть, мы, все нарушители, теперь будем так судить, а? Просто будем грозить: "Ай-ай-ай пальчиком и ставить в угол". Что за детский сад, Максим? Законы равны для всех. рявкает в ответ Зверев. Неважно, вампир перед нами, О, Баратинели даже ведьма. Есть устав, написанные правила, которые мы обязаны соблюдать. В данном деле нет никаких оснований для того, чтобы сажать в клетку и тем более лишать жизни. Согласен, выдыхает Василий, и вампиры заметно оживляются. Хотя зря радуются, потому что я-то прекрасно запомнил, что ни один трусливый мудак из пятерых ладных не рискнул своим креслом ради моего спасения. Признаю, приговор не действителен. Новое решение будет принято на следующем заседании, которое состоится через неделю. Верните Маркусов камеру. Хочу возразить, но двое охранников хватают меня под руки и быстро выволакивают из зала суда. Ещё одна неделя ожидания среди сырых стен нестерпимой и нестерпимой жажды в желудке. Превосходно.